Глава шестнадцатая. Яния. Его голос взрывает тишину глубокой ночи. Все это время я сидела, обхватив колени, в кресле единственной комнаты скромного номера. Я знала, что он с другой, в клубе. Добрые люди прислали фотографию. Также я знала, что завтра Владимир будет весь день и весь вечер с братом и дядей, а потом уедет на юг. Навсегда. И мы больше никогда не увидимся. Я слышала его приглушенные шаги по ковру коридора. Слышала, как он остановился у двери, открыл ее, как снял пальто, открутил крышку бутылки и сделал глоток. В этой дешевой гостинице стены картонные, как и все в этом городе, ненастоящие. Фонтан на главной площади, к которому забыли подвести водоснабжение, выключенные светофоры, ненастоящая история любви с дочерью Гловача, фальшивая свадьба. Тошнит от всей этой ситуации. Его недовольный тон парализует меня на целое мгновение. Вова выпил и зол. Я ни разу не видела его пьяным в стельку. Интересно, превысил ли он сегодня обычную норму? Он заходит в комнату, ударяет по выключателю и смотрит на меня. Я немного щурюсь от яркого света. Ехала сюда с определенной целью, тысячу раз прокручивала предстоящий разговор в голове. Но одного его взгляда хватает, чтобы сбить меня с толку. Усилием воли заставляю себя сесть ровно и проговорить. «Со мной ты был шесть лет и не пил? С ней меньше месяца и уже бухаешь». Вова усмехается, проходит по комнате и снимает пиджак. «Уматывай отсюда, тебе не идет унижение». Мне становится душно и хочется открыть окно. Он уже говорил эти слова однажды, в день нашего знакомства. Напряжение возрастает. «Я никуда не пойду», — заявляю с вызовом. Он оборачивается. И я мгновенно сдаю позиции. «Пока мы не поговорим». «Тогда я тебя за шкирку вышвырну». «Что ты мне прикажешь делать в этой ситуации, я не «Ментов вызывать?» «Обсудишь с ними незаконное проникновение в номер с целью...» Пусть будет воровство. Менеджер, что отдал тебе ключи, пойдет сообщникам. Я громко хмыкаю. Он никогда так со мной не поступит. Поднимаюсь на ноги и подтягиваюсь, стараюсь уловить, поглядывает ли. На мне более чем откровенное платье. Вова прислоняется к стене, скрещивает руки на груди и выжидающе смотрит. Единственное, чего я хочу, это подойти и обнять его. Коснуться губами кожи, вдохнуть родной, любимый запах. Мы не виделись три недели. Я так и не осознала, что это конец. Вова просто пришел и объявил, что все кончено, и что он женится на другой. Я сперва не придала этому значения, пожелала удачи. За шесть лет наших отношений мы расставались множество раз. Однажды он уже почти женился, но в последний момент мы случайно встретились. Вернее, я пришла в ресторан, где Вова был с девушкой. А ушел он уже со мной. «Ты узнал мои духи», — обличаю я его. «Значит, не забыл. И никогда не забудешь, я права?» Я пришла сказать, что жду ребенка. Он смотрит на меня долгих пару секунд, а потом запрокидывает голову и хохочет. Громко, но совсем не весело. Все холодеет внутри. «Что ж ты позавчера нажралась в лимерике так, что на ногах стоять не могла?» — приподнимает брови. «Херовая из тебя мамаша уже на этом этапе». Мое лицо озаряет довольная улыбка. «Конечно, я не беременна». Но Вова ответил именно так, как я рассчитывала. «Ага, я так и знала, ты следил за мной и контролировал, где я, с кем я». Тыкаю в него пальцем. «Потому что сам скучаешь, переживаешь за меня». «Не стоит фантазировать. Мне до сих пор по привычке скидывают фотографии с тобой». «Мне тоже», — говорю я и смотрю на него. Наш роман был долгим и запретным. Владимир не смог бы на мне жениться из-за моей семьи и моего прошлого. Мы никогда никуда не ходили вдвоем. Он ни разу не брал меня с собой, когда ездил на юг к родителям. Мы не фотографировались. Меня словно не существовало вовсе. Но при этом я присутствовала в его жизни всегда. И все обо мне знали. И его родители, и друзья, и даже коллеги. Вокруг него одни лицемеры, а он этого словно не понимает. Я тяну к нему руки. Именно ко мне Владимир приезжал вечерами уставший или довольный собой с целью отметить очередной успех или повышение. Я знаю его счастливого, спокойного, или наоборот, злого и взбешенного из-за проблем на работе. И знаю, что ему нужно, чтобы расслабиться. Только я знаю, какую еду он предпочитает, какие фильмы может пересматривать раз за разом над какими шутками смеется. А что напротив его раздражает? Он может быть веселым, чувственным, добрым и понимающим. Я знаю его таким, каким его не видел никто. Владимир для меня самый лучший. И я не могу смириться, что мы больше не вместе. И что он достанется этой рыдающей соплячке в идиотской короне. Она не сумеет о нем позаботиться. Она его просто не вытянет. Он скрещивает руки на груди. Сам же страдает. Тоскует по мне хороший мой любимый. Такие чувства не стереть и сердце не вытравить. Мучается, но не признается ведь никогда. Его взгляд режет душу на лоскуты. Ты принял решение, да? Эй, пересмотреть его нельзя? Что, если я добавлю аргументов? Давай обсудим возможности, Вов. Мы как-то же продержались шесть лет. Что-то же можно сделать? Я не верю и отказываюсь смиряться. Ты ведь не просто так снял этот убогий номер в этом конченом городе. В столице был бы соблазн приехать ко мне, пешком дойти. Так просто. И уже в моих объятиях. Как же ты будешь без моих объятий? Без моей ласки. Думаешь, она тебе сможет дать, что давала я? Ты думаешь, что будешь с ней счастлив? Не отрезай. Давай подумаем. Я готова на разные варианты. Моя работа... Я ведь могу переехать. Дизайнер Штор пригодится в любом городе. Я буду как тень, как мышка. Никто обо мне не узнает. Без изменений, — отрезает он. Холодные глаза, равнодушная усмешка. Я знаю, что это маска. Он с такими тварями каждый день общается, лживыми, подлыми. Ему без нее никак. Раньше Вова был другим, я помню. Сначала он начал надевать эту маску циничного мудака, когда заходил в здание прокуратуры или облачался в синюю бесстрастную форму, в которой присутствовал на заседаниях суда или на проверках. Потом, кстати, довольно быстро к своей маске он привык. И стал носить ее на улице, не снимать, когда отдыхал среди друзей и близких. И даже дома, со мной. Но я знаю, что внутри Владимир не холодный и уж точно неравнодушный. Не унижайся, в фойе тебя вызовут такси. Это конец Яния. Он бросает взгляд на часы. Завтра я женюсь. Тебя в моей жизни больше не будет. Я уже все сказал тебе, добавить нечего. Мы расходились множество раз. Какой-то из них должен был стать последним. Вот и он. Из-за королевы красоты? Разве эта неопытная девушка могла вскружить тебе голову? Чем она тебе так понравилась? Я теряю над собой контроль. Понимаю, что так нельзя, только не при нем, но не могу остановиться. Чувствую, что это действительно наш последний разговор. И отчаяние, порожденное безграничной тоской по Владимиру, разрывает на части. Мне больно почти физически. Ты ее успел попробовать? Ты был с ней? И как она? Уже меня, слаще, приятнее. Я не дело это не твое, а вот то, что мое терпение на исходе, тебя касается в первую очередь. С тобой мы расстались, и я могу делать все, что захочу, тем более со своей невестой. Она мне нравится. Тебе тоже кто-нибудь понравится. Мой истеричный смех пугает меня саму. Нет, что мне без тебя делать? Даже не представляю. Постараться не упасть на дно, с которого я тебя вытащил. Ставит меня на место Владимир, затыкает рот. У тебя есть квартира, работа по душе, друзья. В этом городе никто не знает о твоем прошлом. У тебя новое имя и фамилия. Воспользуюсь шансом. Но если я тебя еще раз увижу рядом с собой, ты об этом пожалеешь. Я не шучу сейчас. Если ты хоть что-то сделаешь Анжелике, даже просто обозначишь свое существование, то твоя жизнь в Омске покажется тебе сказкой. Мои губы дрожат, я заламываю руки. Он совсем, совсем меня не щадит. Но ведь ты меня любишь. Как же любовь, Вова? Я сыт по горло этой любовью, взрывается он, разрезает ребром ладони воздух. В печенках она у меня уже. Я хочу другой жизни. Ходить со своей молоденькой девочкой по злачным местам, тискать ее прилюдно. Да, тискать прилюдно. Вова делает шаг в мою сторону. Не стыдиться своей девушке, не париться, что ее кто-то узнает, а гордиться ею. Не переживать, что у нее отключатся тормоза, и она вернется к прошлому. Жить во взаимном уважении, планировать будущее и детей. А любовь? Что она мне дала хорошего? Просто секса мне давно недостаточно, а большего ты дать не способна. Я отступаю назад. Просто секса? Между нами был просто секс, значит. Мне горько. Может быть, тогда в последний раз? Последний раз — это фуфло. Надеюсь, в благодарность за все, что я для тебя сделал, ты включишь, наконец, мозг. Я устал за день и хочу отдохнуть. Так за нее переживаешь. Чтобы не злить его сильнее, я тороплюсь к выходу, но продолжаю говорить. «Какая-то пара дней, и она стала для тебя важнее меня?» «Она почти моя жена. не подружка, ни увлечение, ни помутнение, а жена. Это статус. И да, теперь она для меня важнее всего. И ее моральное спокойствие в том числе. Если ты сомневаешься, на что я способен, спровоцируй. Убедишься». Я бросаю на Владимира последний взгляд, чтобы запомнить, Просто запомнить его лицо, позу, его взгляд. Выхожу из номера, автоматический замочек щелкает, показывая, что у меня ничего не получилось. Прижимаюсь спиной к двери и отпускаю себя. Слезы брызгают из глаз, я сползаю на корточки и захожусь в немой истерике. Чем это девица лучше меня? Тем, что родилась в хорошей семье, а я в маргинальной? Так мы не выбираем родителей. А потом слышится грохот и звон. Кажется, Вова разбил стакан о пол. Я не сдерживаю жалобного, жалкого всхлипа. О, милый, что же ты с нами делаешь? Твое упрямство и категоричность. Ты принял очередное решение за нас обоих и понимаешь только покорность. Жду еще пять минут. Вдруг он позвонит и попросит вернуться. А может, побежит догонять? Но Владимир не бежит, не звонит и не пишет. Я поднимаюсь на ноги и спускаюсь в фойе. Через пять минут сажусь в машину. Когда такси трогается с места, окна в номере не горят. Но я от чего-то знаю, что заснуть он в ближайшие часы вряд ли сможет.